Жизнь в замке замерла. И хотя к пленникам относились вполне сносно, страх перед северными со временем только усилился. Ташу заперли в дальних покоях. С ней постоянно сидели служанки и няньки. Инцидент с Байрусом попыталась замять сама леди Лок. Она пришла к принцессе и долго извинялась за сына, оправдывая его поведение сугубо благими намерениями. и сильным беспокойством за жизнь будущей жены. От постоянного сидения в заперти Таша стала раздражительной и беспокойной. Радость ей приносили лишь редкие визиты дяди. На расспросы племянницы о том, что творится в деревне, Альтей немного утешил ее рассказом о заверении северных не трогать мирных жителей. — Только стоит ли им верить? — зачем-то сразу усомнился лорд. Два вольных замка, Ларока и Лабура, были разгромлены. Таша задумалась об этом. Странно. В их замке захватчики вели себя довольно сносно. Что-то было не так. Только что... Таша судорожно прокручивала в голове ментальную головоломку. Про замок Лабура она не слышала практически ничего. А Ларока... Кроме того, что в Ларокко жила принцесса, ее ровесница, которую звали вроде бы Лана, Таша также ничего конкретного припомнить не смогла. Прошло несколько дней. Неопределенность мучила принцессу. Каждый день она стояла у окна, безнадежно вглядываясь в белый туман. И хотя он казался почти прозрачным, разглядеть в нем что-либо было практически невозможно. Не владея особенной силой, Физическая или магическая Таша, привыкшая решать проблемы миром, оказалась в полной растерянности. Последние события, чуть было не лишившие ее жизни, дали понять, что мир и согласие нужны далеко не всем. Слабость угнетала. «Как хорошо, когда ты сильный и можешь постоять за себя!» Северные сидели в своем крыле замка и не показывали носу в восточную часть. Немного осмелев, лорд Альтей все же решился собрать небольшой совет по вопросу того, как им быть дальше. В тайном зале дальних покоев, под предлогом вечернего званого ужина и обсуждения свадьбы племянницы, собрались военачальники из Лаплавы. Семейство локов также было приглашено, и приглашение это не прошло бесследно. Как уже понял Альтей, Леди Лок была страстной приверженницей королевской власти и, несмотря ни на что, надеялась заполучить поддержку короля. К этому же стремился и Байрус. Почуяв сговорчивость и мягкость уже немолодого лорда, они напирали, одновременно подначивая пылких военачальников, встать в поисках защиты от севера на королевскую сторону. Однако осторожный лорд несмотря на кажущуюся уступчивость, был не так прост. Хитрый и опытный, словно старый лис, Альтей не спешил рушить хрупкое равновесие, возникшее между северными и обитателями замка. Пока что враги вели себя сносно. И хотя за пару недель они успели выжить из Лоплава все ресурсы, его жители они не трогали, предоставляя относительную свободу. Замок явно стал для северных перевалочным пунктом, и лорд втайне питал надежду, что захватчики надолго в нём не останутся. Между тем, принцесса Осмелев стала тайком от Миранды прогуливаться по замку, стараясь оказаться как можно дальше от западного крыла. Сидя вечерами в своей комнате, Она с замиранием сердца доставала из тайника украденный у Анну свиток, читала непонятные подписи и разглядывала жуткие рисунки расчлененных тварей. Кое-что было, в принципе, ясно. Также в тексте давался совет сперва научиться поднимать различных животных. Самыми простыми в обращении оказались коровы и овцы, травоядные и смирные. Более опасными считались козы и лошади, и под строжайшим запретом оказались собаки, кошки, а также любые другие хищники. Порой, сбегая из-под беспрестанного надзора толстой няньки, Таша заходила в покои к кузине, общаться с которой стало как будто легче и приятнее. Барьер между девушками все еще был, однако теперь они беседовали довольно живо, пусть и не слишком искренне. «Ты помнишь Лану?» Как-то раз в надежде поинтересовалась у сестры Таша. Из злорока? Конечно!» Уже не дура Оливия замерла перед зеркалом с расческой в руках. «Она твоя будущая родственница!» «Чего?» — не поняла Таша. Однако Оливия тут же пояснила. «В прошлом году она вышла замуж за брата твоего Байруса, поэтому я и сказала, что...» «Она могла бы быть моей родственницей», — хмуро буркнула в раздумьях Таша. Ларока стёрт северными с лица земли. «Какой ужас!» — Оливия всплеснула руками и прижала их к сердцу. «Ужас! Какие зверства они творят!» Она повернулась к сестре и понизила голос до шёпота. «Их мертвец чуть не убил тебя!» «Из-за Байруса!» «Я знаю!» — Оливия, понимающе кивнула. «Генерал Лок не должен был так поступать, но пойми его, твоя жизнь была в опасности!» Решив не развивать далее эту тему, Таша засобиралась к себе. Странный рассказ Оливии о том, что принцесса Ларока была замужем за кем-то из локов, не выходил из головы. Однако, что из этого могло последовать, придумать она пока что не могла. Пробираясь по коридору к себе, Таша, погрузившись в размышления, не заметила, как высокая могучая фигура бесшумно вышла ей навстречу. «Принцесса, я искал тебя!» Байрус стоял перед ней во весь свой богатырский рост. «Что тебе нужно?» Таша, занервничав, попыталась отойти назад. «Я пришёл за тобой. Сегодня ночью мы бежим из замка». Его красивое, с чётким геометрическим рисунком тёмной бороды лицо приблизилось к девушке. «Я никуда с тобой не пойду». Таша, набычившись, отступила ещё на шаг. приготовившись сигануть прочь. Однако внимательные глаза жениха неотрывно следили за каждым её движением. «Если нам удастся добраться до моего родового поместья, мы будем в безопасности. И не думай, что я позволю себе совершить очередную глупость». Гневно тряхнув роскошной гривой тёмно-каштановых вьющихся волос, он потянулся было, чтобы схватить девушку за руку, однако в ту же секунду отшатнулся назад. Таша вздрогнула, и за её спины, обдавая волной холода, выдвинулись две руки, сжимающие короткие мечи с узкими тёмными лезвиями. Мельком увидев резные костяные рукоятки, принцесса их узнала. Отшатнувшись назад, она уперлась спиной в грудь, внезапно оказавшегося позади неё фиро. «Чего тебе надо? Убирайся!» Прорычал Байрус, в гневе схватившись за висящий на поясе меч. «Все пленники являются собственностью господина принца Кадара Рига!» Невозмутимый голос прозвучал у Таши над духом, обдав холодной волной щеку и шею. «Какого черта?» Байрус побагровел от бессильной ярости, а его пальцы побелели от того, как сильно он сжал рукоять своего меча. «Отпусти мою невесту!» «Господин принц и господин некромант хотят видеть госпожу-принцессу немедленно!» Перекрещенные переташенным лицом мечи опустились и вернулись в ножны за спиной мертвеца. Не говоря больше ничего, он развернулся и пошел прочь, кивнув девушке. Таня, заставляя себя долго упрашивать, посеменила следом, исподволь оглянувшись на застывшего в бессильной злобе Байруса, по лицу которого ходили жилваки. Феро шел не торопясь. Его шаги казались медленными, однако Таша едва поспевала за ним. Она изо всех сил старалась не отстать, почуяв в грозном мертвеце своего единственного защитника. Страх перед ним почему-то мерк перед боязнью Байруса. В западном крыле им встретилось несколько мертвяков, которые при виде черного мертвеца тут же отступили, благоговейно опуская головы и разводя руками. Наконец они дошли до зала, где ожидали принцессу принц Кадара Риго и Ану. «Так значит, это и есть наследница замка?» Принц оглядел Ташу без особого интереса. «Садись!» Он небрежно кивнул ей на высокий резной стул, приказывая кому-то из слуг. «Вина ей налейте? У девицы, похоже, с нервами неладно. Трясется вся, как осиновый лист». Привыкнув к состоянию постоянной тревоги, последние дни принцесса уже не замечала мимолетные подрагивания, которые то и дело сотрясали ее тело. Перед девушкой поставили серебряный кубок с вином. Почувствовав вдруг, что умирает от жажды, она жадно припала к нему, ощущая, как жгучее хмельное тепло проникает внутрь, согревая и умиротворяя. «Тихо, тихо! Не наклюкайся!» Подоспевший некромант отобрал у принцессы практически пустой кубок и отставил в сторону. Таша смерила старого знакомого хмурым взглядом. Что вы от меня хотите? Не бойся, принцесса. Только поговорить. Некромант мирно развёл руками. Только спросить, кое о чём. Чего ещё? От выпитого вина девушку стало клонить в сон, но в окружении врагов спать было нельзя. Мне помнится, ты обмолвилась вот твой дорогой женишок уложил единорога». В ответ Таша кивнула, смерив Анну непонимающим взглядом. «Откуда ты знаешь, что он не купил рог на чёрном рынке?» «Я видела труп зверя в лесу». Некромант переглянулся с Кадара Ригу. Тот безразлично пожал плечами, переспросив. «Единорога? Может, это была лошадь?» Сами выл лошадь. Сердито фыркнула Таша и тут же зажала рот ладонями, с испугом косясь на северного принца, который с тем же невозмутимым видом пропустил дерзость мимо ушей. У него был спилен рог. «Сможешь показать нам этого зверя?» Анну требовательно посмотрел девушке в глаза. «Наверное», — Таша пожала плечами. «Думаю, смогу. Только при одном условии». Хмель в крови придал принцессе смелости. «Вы отпустите меня в деревню». «В деревню, так в деревню». Принц упросительно взглянул на Анну, тот кивнул. «Иди, передай конюхам, чтобы оседлали коней». Бросил Кадара Риго одному из гоблинов, неподвижно стоявших у входа в зал. «Тебе рыцари нужны?» — поинтересовался принц у некроманта. «Зачем?» — отмахнулся тот. «Возьму фиро и пару гоблинов». В конюшне уже ждал конь, приготовленный для Ану. Огромную лошадь фиро конюхи рискнули оседлать только в его присутствии. Двум крепким гоблинам из личной охраны некроманта выдали пару королевских жеребцов, оставшихся от рыцарей. Одна Таша переминалась с ноги на ногу позади Ану. А ей! сердито прикрикнул тот на помощника конюха, который тут же поспешил к стойлу Черныша. Парень, ты сдурел? Принцесса хоть и пленница, но ехать в дальний путь верхом на крысе? От яростного окрика бедняга конюх уронил узду и затрясся мелкой дрожью. Эй! Это мой личный конь! Таша поспешно заступилась за конюха и своего маленького питомца. «Если я и поеду куда-либо, то только на этом коне». «Ладно, седлайте крысу», — в торопях отмахнулся Ану. Выехав через главные ворота, отряд прогрохотал копытами по мосту и двинулся через поле к лесу. Туман, белый и густой, аккурат под брюхо коню, скрывал невесомым покрывалом траву. Лес виднелся далеко впереди, чернел мутным зыбким миражом. Таша уехала вперед, пустила коня рысью, а потом подняла в галоп. Черныш тряхнул гривой щеткой и рванулся, мгновенно оставив позади других лошадей. То, что остальные двигаются следом, принцесса поняла лишь по гулкому стуку копыт за спиной. Даже огромная лошадь Феро, обогнав всех, фыркала в хвост ее разгоряченному жеребчику. У края луга Таша остановилась, ожидая отставших. Гигантский черный скакун, подоспев первым, накрыл темной тенью всадницу и ее маленького коня. Обдал волной ледяного воздуха. Черныш испуганно взвизгнул и отпрянул в сторону от исполина. Чуть позже подъехали гоблины и некромант. Конфискованный рыцарский конь под ним вываливал на бок язык и пучил глаза, расплёвывая вокруг себя клочья желтоватой пены. «Похоже, Феро, твоя закуска нас обскакала!» — хмыкнул Ану, с интересом разглядывая бодро перебирающего ногами черныша. «Нам туда!» Демонстративно пропустив мимо ушей вышесказанное, Таша указала на скалы. Тут же опустила руку, не узнав знакомого пути. Со скал белыми бородами висели клочья тумана. Светлый чистый лес потемнел, скрючился и замшел. Ровные корабельные сосны переплелись ветвями, сутулились. «Что это?» Таша еле сдерживала бьющегося и ворчащего черныша. «Твой лес! Без единорога!» В словах Ану не было привычной иронии. Пришлось спешиться, так как лошади словно сбесились. Даже конь феро настойчиво понукаемый всадником, встал на тропу, уперся, захрапел и ударил о землю могучим копытом. Плотный туман казался твёрдым и живым. Тело единорога всё так же лежало в буреломе, и, к удивлению Таши, тление не тронуло его. Гоблины вытащили несчастного, а за ноги из-под веток не слишком бережно швырнули на дорогу. Некромант присел около трупа, внимательно его разглядывая. «Не могли же они уложить его стрелами! а Вот так вот запросто!» — раздумывал Ану, общаясь сам с собой. «Похоже на эльфийскую магию», — неуверенно подал голос один из гоблинов. «Сдурел! Эльфы трясутся над каждым лесным кустом!» «Завалить единорога! Нереально!» — огрызнулся Ану. «Гоблин прав», — тихим голосом отозвался феро Многие маги теперь учат эльфийскую магию. Это вполне мог сделать и человек. Нижний поток силы ходит ходуном. Пригнувшись, мертвец провёл рукой по воздуху на уровне своих коленей. Разве не чувствуешь? Да, волна очень мощная, идёт от трупа волнами. Кто-то нарушил течение силы. Ану обеспокоенно покачал головой. — Как бы чего не вышло. Наш убийца наследил хуже, чем стадо коров у речного брода. — Убийца Байрус? Таша испуганно оглядела спутников, тревожись, что Лок — не только сильный воин, но еще и могучий маг. — Заплатил твой Байрус, — фыркнула в ответ Анну. — Тут целый охотничий отряд потрудился. С магами-загонщиками. Единорог-то настоящий. Такого в наше время найти сложно. Настоящий? Тут же переспросила Таша, приседая рядом с некромантом. Что значит настоящий? То и значит. Анна указал на труп. Сейчас магических тварей днём с огнём не сыщешь. В западных лесах полно метисов. Обычные рогатые клячи. Он зло плюнул в пыль. Их рогами завалены все черные рынки королевства. Отличить легко, смотри. Некромант ткнул пальцем в мертвое тело. Единорог крупный, маленький. Перевел палец на копыта. Раздвоенный, видишь? И хвост витой длинный, с кисточкой на конце. Грубо ухватил вывернутую морду за обрубок рога, с хрустом развернул к принцессе. Морда острая и короткая, как у козы. И бородка. А самое главное — спина. У единорога гибкий, как у кошки позвоночник, доставшийся от древних предков. На нём невозможно ездить верхом. Это его главное отличие от коня. Жалко его. вздохнула Таша, глядя с тоской на прекрасного зверя. Он был наш, местный, родной. Я приносила ему соль и хлеб, надежды приручить. Но он ко мне почему-то никогда не выходил. «Тихо! Здесь кто-то есть!» оборвал ее размышление Феро. «Тут, рядом!» Мертвец тревожно вскинул голову, и, принюхиваясь, закрутился по сторонам. Гоблины тоже напряглись, выхватили из ножен палаши. Ану оторвал взгляд от единорога и, прищурив глаза, уставился принцессе через плечо, глядя, как там, пульсируя и уплотняясь, клубится туман. Через секунду он вскочил, ухватил принцессу за шкирку, как котёнка, и прыгнул в сторону. волочане, удержавшую равновесие девушку по земле. Комок тумана вырос, заполнил собой пространство и, разбухнув чёрными проблесками, разразился столпом белёсых молний прямо в некроманта, который, чертыхнувшись, тут же исчез в белой мгле. Таша завертелась на месте. Из-за молочно-густого тумана ничего не было видно. Слева звякнула сталь, Кто-то заорал, к ногам принцессы медленно осел гоблин с развороченной грудной клеткой и перекошенным от боли и ужаса лицом. Снова стало тихо. Таша попятилась назад, взвизгнула, когда на ее запястье стальным браслетом сжалась чья-то рука. «Феро!» Только и успела выдохнуть девушка. «Тихо!» Черный мертвец поволок ее куда-то через бурелом. «Шевели ногами!» Принцесса, послушавшись, прибавила ходу, а навстречу беглецам разразился новый удар. Клубок искрящихся молний ударил Феро прямо в грудь и осыпался сверкающими осколками. «Да прямо сейчас тебе, сука!» выругался на кого-то мертвец, толкая девушку себе за спину. «Заклинание мгновенной смерти на меня не действует, тварь!» «Замри и не двигайся!» — прикрикнул он уже Наташу. Та покорно застыла, пытаясь усмирить бьющееся на весь лес сердце. Оставив её, Феррой исчез в белом киселе. Из невидимой пелены донеслись звуки ударов, а звон стали сверкнули приглушённые вспышки молний. Через секунду... Твердая рука боевого зомби снова ухватила кисть принцессы. «Пережим!» Мертвец с нечеловеческой силой поволок ее дальше. Пробежав через густые колючие заросли, они остановились, вслушиваясь в тишину. «Оно отстало!» Еле слышно поинтересовалась Таша, стараясь ни на шаг не отходить от Феро. «Вряд ли надолго». Тот раздувал ноздри. Настороженно принюхивался, блуждая взглядом вокруг. Надо спрятаться. Куда? Таша в панике огляделась. Под землю. Мертвец молча принялся разгребать руками листья вперемешку с грунтом. Принцесса также не заставила себя ждать. С усердием крота приступила к раскопкам. Копай. «Быстрее!» Повинуясь приказу мертвеца, Таша истерично рыла скрюченными пальцами землю. Фиро, отфыркиваясь, как собака, фонтаном раскидывал вокруг себя комья жирного лесного перегноя. Туман окружил их, наступая на пятки, подгоняя, зажимая в тиски. Наконец яма ушла в глубину на полтора Ташинных роста. «Лезь! Живо!» За окриком последовал не слишком вежливый толчок в спину, и Таша кубарем скатилась на дно. Следом за ней спрыгнул Феро. — Как думаешь, что с остальными? — спросила девушка дрожащим голосом. Мертвец не ответил, смерив принцессу презрительным взглядом. Та притихла и прижалась в углу, но, помолчав немного, все же продолжила разговор. — Ты знаешь, что это? — Поинтересовалась она, изучая напряженную фигуру своего союзника. Тот поднял голову и внимательно разглядывал плотный туман, закрывший яму непроницаемой белой крышей. Зрачки зомби расширились до предела, а ноздри ходили ходуном, фильтруя потоки воздуха в надежде учуять запах врага-невидимки. «Не знаю...» — ответил он принцессе, не поворачиваясь. «Эта тварь, похоже, чувствует силовой поток, проходящий над землёй. Плюс ко всему имеет тепловое зрение. Меня она не увидела. Единственный вывод, который напрашивается — это зомби». «Зомби?» В голосе девушки мелькнула надежда. Разве Анну не может упокоить его? Хитрая тварь специально разделила нас. Попробует перебить поодиночке, а потом сбежит от некроманта, прикрывшись туманом. «Кто ее поднял?» — в страхе прошептала Таша. «Почему мы сидим здесь? Она же нас отыщет!» Дух на единорог выплеснул много злой силы, запустив механизмы разрушения по всему лесу. Тварь поднялась сама. Но ты не бойся, здесь она нас не найдет. Поток не проникает в землю, а гадина ориентируется только с его помощью. Холодная почва погасит твое тепло. Одного только не пойму. Феро оторвал взгляд от тумана над ямой и посмотрел Таше прямо в глаза. Кем эта пакость была до смерти? Сила у нее огромная. С края ямы посыпалась земля. Феро принюхался и замер. Подав Таше, знак рукой не шуметь. Земля осыпалась сильнее. Кто-то, похоже, не заметил яму и чуть не свалился туда. — Спускайся, живо! — рыкнул на незнакомца мертвец, и на дно послушно спрыгнул один из гоблинов. — Госпожа принцесса, господин Феро! на его лице мелькнула неподдельная радость. — Вы живы! — Живы! — невозмутимо согласился мертвец, недоверчиво оглядев вновь прибывшего. Гоблин был с головы до ног перемазан кровью и грязью. Рукав его кольчуги оказался разодранным в клочья. Тёмно-зелёная кожа мускулистой руки почернела и покрылась тонкой коркой льда, испещрённого сеткой мелких сочащихся кровью трещин. «Заклинание льда!» Мертвец удивлённо осмотрел рану. Зацепило, падла!» Гоблин тяжело дыша привалился к стене и поморщился от боли. Эта гадина ничего не слышит и не чует, зато ловит волны, идущие понизу. Как ты понял? Феро внимательно слушал пришельца, пытаясь состыковать в голове свою и его информацию. Таша в ужасе смотрела на рану. Магия? Что это за зомби такой? Поднялся сам да еще и колдует не хуже придворного мага. Я сидел на валуне, чуть выше линии потока. Она вышла из тумана, полубоком ко мне, почти спиной. Жаль, далеко была. Мне пришлось прыгнуть вниз. Как только я вошел в поток, она меня сразу заметила и тут же шмальнула заклинанием. — Все ясно. Ферро угрюмо уставился наверх. Теперь понятно, зачем ей туман. Белая мгла слепит нас и усиливает поток. А ей с тепловым зрением туман не мешает. Только в одном она просчиталась. Таша вздрогнула, увидев, как возбужденно вспыхнули глаза черного мертвеца. «Я для нее видим только через поток силы». Так что можно и потягаться. Сидите здесь, Охраняй ее, приказал он раненому гоблину. Тот послушно кивнул, проводив чуть косящими к носу карими глазами стремительную фигуру Фиро, быстрым прыжком выбравшегося из их подземного укрытия. Таша тайком рассматривала гоблина, вытянутые челюсти. Застренные уши, черная грива волос, гоблин как гоблин, да еще и раненый, да еще и руку потерял. Драться точно теперь не сможет, так что на его защиту рассчитывать не придется. Глядя на окровавленную, почерневшую конечность охранника, принцесса невольно пожалела беднягу и почему-то, преодолев брезгливость, предложила перевязать ему рану. Тот, удивившись, согласился. и девушка, оторвав кусок ткани от белого накрахмаленного подъюбника, присела рядом, занявшись перевязкой. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Ришта», — не замедлил с ответом гоблин и оскалил острые клыки, изображая улыбку. «Я думала, вы оба погибли». Закончив дело, принцесса села рядом с ним, опираясь спиной о холодную земляную стенку ямы. — Я успел отскочить. Повезло. Ришта снова натянуто улыбнулся и попытался усесться поудобнее. — Спасибо, что перевязали, госпожа. — Как думаешь, Ферро и Анну справятся? Тишина угнетала, поэтому Таша решила поговорить с гоблином. — Я не сильно смыслю в магии. Но в самом начале эта тварь стукнула по господину Некроманту Заклинанием спутанной дороги. По сути, оно плевое, просто сбивает с пути. Таким обычно разбойники балуются, так что он даже не закрылся, видимо, решив, что следом полетит что-то существенное. Однако хитрая сволочь специально влупила по господину Ану спутанной дорогой, чтобы оторвать его от остальных. Настоящее боевое заклинание поймал мой напарник. Прими его, луночара. Мне жаль. Не нашла слов Таша. Мне тоже. Но таков путь воина. Ришта бросил в ее сторону уверенный взгляд. Похоже, господин Ферро решил поиграть с гадиной в те же игры. Гоблин крепко сжал в оставшейся руке рукоять своего палаша. Не бойтесь, принцесса. Свой приказ я выполню. Непонятно, сколько прошло времени. а Феро все не появлялся. Девушка и гоблин сидели в яме, пристально вглядываясь в непроницаемую туманную белизну. «Что будем делать, если он не появится?» Таша посмотрела на Ришту, который тяжело дышал, полулежа на земляном полу. Похоже, ему стало хуже. «Будем сражаться. Вернее, я буду сражаться. А вы попробуйте убежать». — твёрдо ответил охранник. Сколько они ещё потом просидели, принцесса понять не могла. Но вдруг, поведя носом и прислушавшись, гоблин приподнялся и сжал палаш. В яму, неуклюже перевернувшись в воздухе, плашмя шлепнулся феро. Отряхнувшись, тут же сел, откинувшись спиной на стену. — Быстрая сука, очень быстрая. «Я так и не смог её поймать!» Он обвёл пылающими глазами Ташу и Гоблина. «У неё скорость нереальная!» Тихий голос мертвеца, обычно лишённый бурных эмоций, звучал теперь возбуждённо и радостно, что пугало. Дикий азарт, охвативший его, напоминал запал жаждущей крови охотничьей собаки, готовой биться с кабаном или медведем, Не заботьтесь о том, насколько противник силён и опасен. «Магия у неё мощная. При такой скорости нам за ней не поспеть», — глухо выдохнул Ришта. «Шмальнёт опять льдом, и всё, готовы. К себе эта тварь не подпускает, если бы к ней на удар подойти». Холодный взгляд Феро остановился на уставшем лице гоблина. «Ты прав». «Надо подойти и врезать как следует!» Он в предвкушении взглянул наверх. «Пошли! Попробуем!»